Глава 356. Освобождение. «Вы двое! Откуда вы пришли?» Медленно произнес мужчина. Его глаза были холодны, словно лед. Женщина в белой вуале задреслась, опустила голову и украдкой взглянула на старика, закрывающего своим телом о от опасности. Потом подняла голову и, не смея врать, тихо произнесла. «Младшие вышли из руин бессмертных!» В руины бессмертных вошло семь человек. «Почему сейчас вас только двое?» Равнодушно спросил мужчина, посмотрев в сторону женщины. Тело женщины снова затряслось от страха. Набравшись смелости рассмотреть мужчину с красными волосами, и она обнаружила, что его лицо казалось ей знакомым, однако она точно с ним никогда не встречалась. «Младшие встретили некоторые трудности». С болью в голосе произнесла она. «Следуйте за мной». Мужчина бросил взгляд на женщину, потом развернулся и полетел в сторону руин бессмертных. Недолго думая, женщина последовала за ним. Что касается старика, мужчина на него даже не посмотрел. С его начальной стадии формирования души он ни за что не сможет противостоять ему без сильных артефактов и без сомнений умрет, если не будет подчиняться. Но в этот момент мужчина вдруг посмотрел на место, куда упал старик. Там было только израненное тело, которое медленно вставало с земли. Его платным кольцом окружило чёрное отцы. В этой чёрной цы время от времени мерцали пять листьев растения. Находясь внутри чёрной цы, старик выплюнул кровь. Его лицо было переполнено болью. Было видно, что он сопротивлялся изо всех сил, но в глазах читалось абсолютное понимание. Как только мужчина взглянул на него, его взгляд тут же стал мрачным. Он повернулся и уставился на женщину. Под этой белой вуалью, закрывающей ее лицо, она была бледна. Женщина молча стояла, не решая сдвинуться с места. «Так вот в чем дело». Мужчина сразу же понял, что произошло, и почему эти двое не умерли, и как именно ему удалось успешно выбраться из руин бессмертных. Мужчина поднял правую руку и указал ею на старика в зеленом халате. В его взгляде читалась жажда убийства. Увидев это, женщина немедленно полетела вперед и, встав между стариком и мужчиной, она упала на колени и тихо произнесла. «Предок. Тех пятерых я знала не очень хорошо. Но его я знаю. Если хочешь убить...» «Убей младше, но, пожалуйста, не причиняй вред ему!» Борис с собой старик встал и, взглянув на мужчину, сказал «Хочешь убить — убей! Я больше не хочу жить! Я все равно стану рунической марионеткой и согласен умереть от руки предка, но эту молодую леди нашей семьи, пожалуйста, отпусти её!» Взгляд основного тела в сверкнул. Смотря на этих двоих, он схватил рукой пустоту и потащил их за собой к центру Руин Бессмертных. Пока они летели, старик медленно исцелялся, а черные отцы вокруг него рассеивались, только на его лбу между бровями все еще иногда мерцало изображение растения. Женщина молчала, а ее глаза были закрыты. Очень быстро мужчина прибыл к цепочке горы огромной пропастью у входа в руины бессмертных. После того, как мужчина опустился на землю, он кулаком ударил по пропасти, мгновенно черное пространство треснуло и открылся разлом — Мужчина спустил из пальца две капельки крови и направил их на лоб старика и девушки, затем махнул рукой, и парочка залетела в пространственный разлом. Идите внутрь, если вы найдете Ван Линя, я обещаю вам, что вы не умрете. Послышалось с другой стороны, сказав это, мужчина сразу же закрыл разлом. Основное тело Ван Линя сидело, скрестив ноги под собой, снаружи пропасти в полном молчании. Он не мог войти внутрь, иначе он не смог бы выбраться. а после встречи с Ван Линьем, они оба остались бы там навсегда. Так как он не пошел сам, поиск был очень сложен, поэтому он не убил этих двоих, но оставил на их телах метку, с помощью которой он сможет определить место их расположения. Ван Линь сидел на звездном компасе среди пустоты. Вдруг он яростно открыл глаза и в них сверкнул яркий свет. А они здесь!» В его глазах мерцал холодный свет... Став он направил компас в сторону двух людей, которых он только что обнаружил с помощью своего божественного сознания. Весь этот день Ванулин пробирался сквозь пустоту. Неожиданно его взгляд изменился, и он ускорился не так далеко впереди тела пара человек: старик в зеленых одеждах и девушка в белой вуали. Эти двое были сильно ослаблены, и аура излучаемая ими была очень слаба. Как только они увидели Ан-Лине, их взгляды выразили смешанные чувства. Девушка хотела что-то сказать, но, открыв рот, только слегка вздохнула и промолчала. Ванолинь смотрел им в глаза с безразличием. Подлетая ближе правой рукой, он призывал две капли крови к себе и схватил их рукой. «Предок!» — крикнула женщина, не решая сказать что-либо ещё. Ванолинь не обращал на них внимания. Как только он поймал две капли крови, он тут же призывал звездный компас и убрал его в сумку. В этот момент основное тело сидело, скрестив ноги снаружи пропасти. Внезапно он открыл глаза, и в них наконец-то появилось оживление. Недолго, думая, он ударил кулаком пустоту, и трещина в пространстве немедленно появилась в воздухе. В то же время точно такая же трещина появилась перед Ванолинем, Несколько не удивившись, Ванолинь вошел в нее. За все это время он так и не сказал ни слова этим двоим. Как только Ванолинь вошел, разрыв закрылся, оставляя двух людей в пустоте двигаться своим собственным курсом. Появившись снаружи пропасти и почувствовав солнечные лучи на своем теле, Ван Ринь глубоко вздохнул. То чувство, когда катастрофа прошла мимо, переполнило его душу. Он взглянул на пропасть под собой, затем дёрнулся всем телом и исчез вместе с основным телом. Покинув руины бессмертных, Ван Ринь остановился перед горной долиной. Выпустив погоду, он сел, скрестив ноги у её подножья и закрыл глаза. Его основное тело село напротив него и также закрыло глаза в медитации. Спустя один день в Анлине основное тело одновременно открыли глаза. В Анлине хлопнул по своей сумке, доставая оттуда сияющий ослепительным золотым светом плод Сансары. Смотря на него, он ненадолго задумался, но решил, что этот плод для основного тела будет куда полезней. Как жаль, что он всего один. В Анлине кинул плод, а он тут же был схвачен рукой основного тела. Основное тело пощупало рукой плод. Тот мгновенно развалился, и золотистая жидкость полилась на него. Хотя ее было немного, но попав на основное тело, она тут же проникла внутрь, под кожу. Мгновением позже на коже появилась паутина из трещин. В этот момент казалось, что на основное тело накинули золотую сеть. Трещины на его теле были необычными, они испускали непрекращающееся золотое сияние. Оно становилось всё сильнее и сильнее, и, наконец, проникла внутрь плоти и крови, а свет, проникающий через пылающие трещины на коже, стал гаснуть. С начала и до конца процесса поглощения плода взгляд основного тела не менялся. Спустя долгое время золотое сияние промелькнуло по всем меридианам его тела и полностью исчезло. Как результат поглощения плода Сансары, скорость поглощения энергии неба и земли увеличилась несколько раз. Основное тело сейчас можно было по праву считать одним из древних богов. Что до плода Сансары, к этому моменту он уже полностью исчез. Основное тело встало и, в пару шагов, погрузилось в землю, полностью скрыв свое присутствие. Ван Ванолинь глубоко вздохнул и хлопнул по своей сумке. Доставку с кедрява санцары он положил их перед собой. Сев, он начал вырезать фигурки из дерева. Время медленно складывалось года и проходило мимо. В деревне Джоу, Джоу Ру исполнилось три года. Уже сейчас она была очень красива, но даже так в свои три года она не разговаривала, По этой причине ее родители приглашали множество докторов, но вся медицина была бессильна против этой болезни. Маленькая Джоуру была очень миролюбива, она никогда не играла с другими детьми в деревне, часто просто сидела во дворе дома и смотрела в небо, а в ее глазах читались сомнения. Отец Джоу Ру был мужчиной средних лет, и сейчас он тоже сидел во дворе своего дома и, смотря на дочь, изредка вздыхал. Для своей дочери он купил много целебного женьшеня, пригласил бесчисленное количество докторов, Какая жалость, что она так и не заговорила? Неужели она правда не моя? Мрачно вздыхал отец Джоуру. В этот день старик, одетый в культиватора прибыл в деревню Джоу. Несколько старейшин деревни сразу же вышли его встречать. Также они созвали всех детей деревни возрастом до 6 лет. Спустя какое-то время 19 детей пришли, ведомые родителями, на центральную площадь. Отец и мать Джоуру пришли с ней. Ее большие ясные глаза были очень заметны среди остальных. Когда она потерянно смотрела вокруг, будто боялась чего-то, а её руки сильно сжимали подол маминого платья. Женщина чуть нагнулась и шепотом произнесла своему мужу. «Руэр слишком мало, я не хочу ее отдавать». Отец Журу, покачав головой, ответил. «Попытайся успокоиться. Если она будет выбрана, наше дитя сможет получить богатство и честь». Женщина, закусив губу, промолчала. Старик был высокомерен, От него так и вилла брезгливостью. Он прошел уже несколько деревень, но так и не нашел ни одного корня души. И если бы секта не заставляло своих учеников каждые шесть лет искать человека с духовным корнем, он бы ни за что не спустился с гор. Деревню Джо он уже посещал 12 лет назад. Он был здесь и шесть лет назад, но в ней так и не появилось ни одного стоящего кандидата. Шесть лет назад в деревне семьи Лю нашлось дитя с духовным корнем. Что будет в этот раз, я не знаю. Но если я получу ребенка, то смогу получить три духовных камня, подумал про себя старик. Его взгляд прокатился по детям, а брови хмырились все сильней. Свет разочарования в его глазах только усиливался. Внезапно его взгляд упал на Джоуру. Сказать, что он был поражен, ничего не сказать. Он тут же подлетел к Джоуру и указал рукой на ее лоб. В его взгляде появилось наслаждение. Этот ребенок был рожден с духовной силой. «Сотни меридиан уже открыты и проходят через все тело, не имея повреждений!» «Великолепно!» Старик уставил на Джоуру. В его глазах она уже не была ребёнком. А он смотрел на неё, как на духовные камни высокого качества. Хотя его секта и была маленькой, но все же она была под управлением секты Небесного Облака. Глава его секты был очень скуп, но если он приведет эту девочку с природным талантом, она станет лучшим учеником, и его сильно вознаградят. «Я забираю это дитя!» Рассмеявшись, сказал старик. Взгляд Джоуру был ошарашенным, она сильнее жила клочок маминого платья, а ее маленькое лицо стало бледным, словно мертвеца.